Глава четвертая Этим утром все не задалось. И вот я сидел на краю священной рощи богов, смотрел на стоящую невдалеке церкушку и рефлексировал. Сегодня я умер первый раз, и было это больно и страшно. Меня до сих пор трусило, и поделать с этим я ничего не мог. Началось с того, что на привычное мне место на берегу озера начали подтягиваться игроки. Всем опоздавшим, но просто необходимо было меня увидеть и подробно расспросить. У многих появились теории, что успех еще и от места зависит. Так что вокруг образовалось несколько маленьких лагерей. Несмотря на то, что я почти каждому подробно объяснил суть, до многих в силу человеческой глупости не дошло. Потому часто возле костров был слышен смех и голдеж. Уже под утро раздался радостный вопль. Какая-то девица так и получила заклятие. Это снова вызвало бурю эмоций. Боюсь, что если никто в других местах не смог добиться эффекта, то завтра этот берег озера станет меккой для всех здешних жителей. Я, распсиховавшись, решил даже рыбалкой не заморачиваться, а рвануть за травами. До топора не хватало лишь трех серебрушек, а травница оказалась более чем щедра. Сделав пару кругов, я решил еще больше углубиться в лес и навестить водопад, что питает озеро. Из второго комплекта трав серебралист любит именно такие места. Это растение уже оказалось магическим и встречалось крайне редко. Не знаю, что тому виной, то ли шум низвергающейся воды, то ли просто кипевшее во мне раздражение, но я не обратил внимания на шум впереди. А так, как я старался делать сразу несколько дел и качать все, что можно, На поляну я влетел пулей. И даже мяукнуть не успел, как здоровенный сикач 12 уровня врезался в меня всем телом. Все, что я успел, это увидеть его бешеные красные глаза и троих игроков, рассредоточенных на поляне. Видимо, я попал в разгар схватки, так как в кабане торчало десяток самодельных стрел, да и здоровье его было почти в красной зоне. От боли я чуть не потерял сознание, и хорошо, что она прошла быстро. Но даже воспоминание о ней бросало меня в дрожь. Перед глазами все покраснело, а затем краски поблекли, а очертания предметов размылись. Я оказался в кустах и не видел продолжившуюся схватку. Система предлагала покинуть мне место столь бесславного боя и отправиться на перерождение. Я подтвердил. И вот я здесь, сижу в серых подштаниках и с сумкой на плечах, размышляю о жизни. Деньги я не потерял, да и в сумке ценностей особых не было, а те, что были, остались на месте. А что теперь делать с одеждой? Хотя в лавке можно скупиться, но опять топор откладывается. И самое обидное, нож я носил в кармане, так было удобнее его доставать. Вот и доигрался. До конца дебафа разумнее было пересидеть тут, возле рощи. Непривычная слабость и медлительность раздражала. А мне еще в деревню идти в не совсем пристойном виде. «Привет, Арториус!» Раздался незнакомый голос рядом. Со мной говорил парень с ником Ромдон Быстроног. Он без спросу присел рядом. «Первая смерть? Еще и на полных ощущениях?» «Угу!» – буркнул я. Настроения вести беседы не было. Да и сидеть в одних подштанниках рядом с игроком в впусть плохонькой, но кожаной снаряге было дискомфортно. «Вот, на землю рядом со мной упали мои вещи. Все вещи, включая нож. Нам чужого не надо, тем более от тебя. Ты без того всем тут сэкономил по десять золотых. Ну, по крайней мере, тем, у кого ума хватит воспользоваться подарком». Рондон улыбнулся. «Будешь в большом мире, может, еще пиво выпьем». Парень протянул мне руку и искренне улыбнулся. «Спасибо, я столь же искренне пожал ее». Одевшись, я сразу повеселел, но дебаф никуда не делся. Он был не критичен, но тащиться в пол и скорости не хотелось. Это здорово раздражало. Я усмехнулся. «Во всем есть свои плюсы. С меня снесло 33% опыта. Теперь я смело мог сдавать герба травницы не боясь получить уровень. Вот спинным мозгом я чувствовал, что рано делать это». Осталось придумать, чем себя занять, желательно с пользой и для тела, и для кошелька. И тут меня осенило – озеро. Я еще не видел, чтобы в нем кто-то серьезно нырял. Плавали многие, да и ныряли у берега, охотились на жаб и прочую камышовую живность. А оно большое и глубокое. Это ведь игра, а значит, там может быть что угодно или ничего. Но что мешает попробовать? Как минимум прокачаю подводника, как максимум найду что-нибудь интересное. Я решил не затягивать с выполнением задуманного, пусть дебаф еще действует, но пока доберусь до озера, пока соберу дров. Хоть на улице лето и время уже за полдень длительные ныряния охлаждают организм. А тут и шкала комфорта присутствовала, и доводить ее до крайних величин не рекомендовалось. Как я предполагал, наше с Киром место, ранее безлюдное, превратилось в крайне популярное теперь. Народу там явно прибавилось, что не способствовало моим планам. Пришлось сделать крюк и выбирать новое, полукилометром восточнее. Быстро собрав дрова, я скинул их в одну кучу и рядом с шалашиком соорудил будущий костер. Благо теперь с его рожиком не было никаких проблем. Перед заплывом решил поймать себе будущий ужин. Греться у костра и зажаривать рыбу можно одновременно. А пока наловлю и дебаф закончится. Еще через час я мощными плавными грибками выплыл ближе к центру озера. По привычке сделал гипервентиляцию легких, хоть и не был уверен в ее эффективности. Подводные погружения в виртуале отличались от реальных. Как только заканчивался приток кислорода, перед глазами появлялся таймер обратного отсчета. При активных действиях время истекало быстрее, но никаких негативных ощущений не возникало. А вот когда таймер доходил до ноля, начиналось привычное кислородное голодание, а шкала здоровья стремительно уменьшалась. Моих 700 единиц здоровья хватит секунд на 15, не более. Нужно не увлекаться. Вода была очень чистой, но песчаным, с редкими кустами водорослей. До дна навскидку метров 5. На пятом нырке бодрость тревожно замигала, и я, расслабившись, откинулся на спину, помогая себе легкими грибками держаться на плаву. Сумка за плечами совсем не мешала, но и не помогала. Я ее практически не ощущал, а вот дотянуться и получить доступ к инвентарю мог свободно, и там ничего не промокло. Магия-с! Бодрость восстановилась, а вот шкала комфорта медленно, но уверенно ползла к синей снежинке. Еще полчаса, и придется вылазить. Я уже чувствовал некое деревенение конечностей и легкий озноб. Еще пять нырков без особого результата. Решив сделать последний заход, я начал шарить руками по дну и вкидывать в сумку все, что отличалось от песка. Камни, сучья, водоросли. Все, что смог взрести или оторвать от дна. Потом разберусь, где сокровища, а где мусор. На берег я выскочил, как пробка. Ощущения холода стали совсем реальными. Зубы выбивали дробь, а тело потряхивало. Приятное ощущение тепла привело меня в неописуемый экстаз. Через десять минут в симфонию блаженства вплелся еще и аромат запекаемой рыбы. Красота! Пока доходил мой не то обед, не то ужин, я разбирал сокровища. Нет, все-таки мусор. Ничего ценного тут не нашлось. Из полезного пара речных мидий и какая-то травка среди водорослей. Определить ее не смог. Все те же вопросительные знаки. Но это уже прогресс. Если ее нужно таскать со дна, значит она достаточно дорогая. Нужно с перетереть. Она, конечно, свои гербарии выдает. Но мало ли прокатит, как у трактирщика с грибами. Да и отчаиваться рано. Не может дно озера не хранить никаких плюшек. Почти квадратный километр игровой локации. Но не верю я, что система могла так бездарно истратить впустую столь огромный ресурс. А то, что тут никто не нырял каждый день, было понятно. Площадь большая, шансы найти маленькие, а ощущения еще те. Это мне скучно, а молодежь и тут вовсю развлекается. Начинали на моем месте вроде как магию изучать, а теперь уже там целая вечеринка. Даже музыка была. Наверное, скинулись и купили в лавке пару-часовой кристалл DreamFM. Занятная штука, кстати, этот кристалл. Местное радио с музыкой и новостями. Берет в любой глуши, но стоит достаточно дорого. Месячный кристалл по цене варьировался от 30 до 120 золотых, в зависимости от станции вещания. Хотя в лавках у НПС можно было купить и часовой кристалл. Активированный, он создавал из магии воздушную мембрану, которая работала как динамик. Вот ее ребятки там и открутили на всю катушку. Молодежь, что с нее взять? Отогревшись и пообедав, я решил продолжить подводную Одиссею. Время до заката еще есть, а занятий особых и нет. Разве что травы опять начать собирать. Но я рассудил, что на сегодня мне приключений достаточно. В этот раз я, ныряя, поступал, как последний заплыв. Разгребая песок и донный ил, Все, что попадало под руку, я скидывал в сумку. На третьем нырке вспугнул достаточно большого обитателя, слава богам не агрессивного. Что это было, я не разглядел. Длинное, вытянутое тело, похоже, сом. Интересно, сколько бы инк за такого денег отвесил? Хотя такую зверюгу на мою хлипкую удочку не вытянешь. В нем длины на глазок метра полтора. С перепуга я наглотался воды. Да и бодрость уже почти на исходе. Пора на берег. На берегу меня уже ждали. Трое игроков. Две девицы в легких платьицах и плетенных босоножках. И парень. Все третьего уровня. Они заинтересовались, чем я тут занимаюсь. Заодно и приглашали к себе на вечеринку. Я вежливо отказался. Но заметил, что парень задумчиво рассматривает то кучу хлама, оставленную мною костра, то поверхность озера. Вот незадача. Похоже, успех с заклятием привлек ко мне излишнее внимание, и теперь все будут наблюдать за тем, что же я еще задумал. Не сомневаюсь, что завтра уже не только я буду ползать по дну озера. Если же кто-то вдруг что-то там накопает, от меня тут вообще не отлипнут. Нет, завтра с Киром пойдем за гербарием, незачем привлекать излишнее внимание. Ребята ушли, а я сел с удочкой на берегу. Заодно и перебирая озерные богатство к сожалению, ничего ценного я снова не нашел. Хотя десяток мидий порадовал. Какое-никакое разнообразие в рационе, запеченные с солью и перцем, они были достаточно вкусны. Только уксуса явно не хватало. Специи подходили к концу и это напрягало. Чувствую, завтра снова придется дрова колоть. Да и каши хочется, а то все рыба да рыба. Осталось только мотнуться в деревню, сдать улов и проведать травницу. В этот раз дядька инк совсем расщедрился, накинул по медяку на каждую рыбешку. Я сразу и не понял, в чем дело. Только, выйдя из трактира, хлопнул себя по лбу. Харизма! Она ведь влияет на репутацию. Значит, и уважение всех нейтральных НПС теперь слегка приподнято по отношению ко мне. Травница тоже стала приветливее, а может это я так себе навоображал. Водоросли она опознала, но со мной информацией делиться не стала. Вот когда принесу десяток, тогда и научит. И то хлеб. Я сдал собранный еще поутру урожай и стал обладателем 51 серебрушки. И призадумался, брать топор или не брать. Остаться с одной медью в кармане как-то не хотелось. Стратегический запас обязательно нужен. Соль вот кончается, еще на пару дней хватит, а там придется покупать. Перец еще есть, но и он не бесконечен. С другой стороны, топор – это лес, а лес – это и травы, и грибы. За бревно дядька платит две монеты серебром, за день мы с Киром можем бревен 10 притянуть. Все жители деревни дрова берут у трактирщика, так что сколько ни принеси, все заберет. Вот только топор не по карману мелкоуровневым игрокам, а тем, кто выше пятого, дрова уже не интересны. Они топором предпочитают крушить черепа мобов, а не валить деревья. Так что конкуренции особо не будет. Решено. Беру топор. И тут я застыл, уже занеся ногу на ступеньку. Стоп. А почему сразу в лавку? Тут же есть кузнец. В лавке спекулянты. Но у производителя товар всегда дешевле. Где кузня, я не знал. Но деревушка небольшая, так что найти не проблема. Так и оказалось. Следуя логике, кузня всегда стояла на отшибе, потому как крытые дранкой дома могли вспыхнуть от малейшей искры. В Дриме, конечно, это вряд ли возможно, но все же общую логику разработчики сохранили. Кузню я нашел быстро. И кузнеца тоже. В дуппель пьяного. Здоровенный, бородатый битюк спал на лавке и самозабвенно храпел. То, что он был пьяный в дым, говорил качественный густой перегар и перекинутый кувшин браги под лавкой. Гавр-кузнец, 39 уровень. Кузнеца я нашел. А что дальше делать? Ждать завтра? Не хочу. Да интересно, пьяный НПС это ж неспроста. Я достал кожаная ведерко, доставшаяся мне вместе с удочкой. Набрав воды из бочки, что стояла возле кузни, с размаху вылил его на спящего. Особо я не переживал. Непись меня не тронет. Тем более, у меня всего первый уровень, даже если захочет, не сможет. Изыди, тварь, я жену свою люблю. Кузнец скачал с безумными, красными от перепоя глазами. Кулаки размером с мою голову описали дугу и безвольно опали. Сам кузнец мгновенно потерял запал и плюхнулся на лавку, смотря в никуда. Очень интересно, особенно про жену. «Добрый вечер, уважаемый!» Я вежливо поздоровался, предварительно спрятав ведро в сумку. «А? Тебе чего?» Кузнец с трудом сфокусировал взгляд на мне. «Да вот, топор хотел купить у вас, уважаемый Гавр!» «Какой топор?» Хмель явно еще не выветрился из его головы. «Обычный такой, которым деревья рубят!» «Так это... нету!» Кузнец развел руками. «А когда будет?» И тут кузнец зарыдал. «Я обалдел! Передо мной сидел медведь с руками, как моя нога, и кулаками растирал по бородатому лицу слезы. И что делать? Когда мужик плачет, как дитя, это всегда выглядит крайне нелепо». Я присел рядом и участливо похлопал его по плечу. «Что случилось, уважаемый Гавр? Может, я смогу помочь вашему горю?» Из последующих невнятных из-за и причитаний объяснений я понял суть происходящего с кузнецом. Неделю назад, когда кузнец пошел искупаться после работы, на берегу ему встретилась горько плачущая красивая девушка. Его даже не озадачило, что девушка голая. Кузнец, несмотря на свой звероподобный вид, был очень добродушным и сразу же ринулся на помощь беззащитной красотке. Так горько плакала и жаловалась. Мало того, что одежду украли, пока она купалась, так еще и гребешок ее, подарок от матери, прихватили, а у нее все волосы спутались. Кузнец, недавно женившийся на Любаве, первой красавицы соседнего села, последнее время следил за своим внешним видом, потому и купался теперь каждый вечер и бороду расчесывал. Вот и отдал ей свой гребень для бороды. Девушка так обрадовалась, что сразу же полезла благодарить наивного бородача. И что-то с ним произошло. В этот момент из головы выветрилась и любава, и все остальное. Дальше стало еще хуже. Как только солнце садилось за горизонт, Гавр начинал слышать зов и не мог ему сопротивляться. Он бросал все и безвольной куклой плелся на берег в объятия красотки. А после этого он уже не мог ничего. Сил едва хватало, чтобы ходить, не то что работать. Кузнец и вправду выглядел вялым редкие всплески активности заканчивались почти мгновенно, и Гава расседал кулем. По всем приметам, его бодрость просто скатывалась в ноль. «Так, может, я смогу помочь чем?» – задал я вопрос. «Я не я, если это не квест». «Дык, мал ты еще!» Кузнец недоверчиво посмотрел на меня. «Чем ты сможешь мне помочь?» «Мал золотник до да дорог!» Нравоучительно поднял я указательный палец вверх. Кузнец проследил за моим пальцем, задумчиво икнул. «Не справишься. Вон ты какой, маленький, да хилый. Тут нужен кто-то посильнее». И я разочарованно вздохнул. «Как будто у тебя есть выбор». «И то верно», — согласился кузнец. Вам предложено необычное блуждающее задание – избавление от русалки. Принять – да, нет. Конечно же да. Внимание! По условиям задания вы должны освободить кузнеца от влияния русалочьей магии любым доступным вам способом в течение этого дня. И если русалка снова выпьет жизненную энергию кузнеца, он погибнет. Награда – необычный предмет, вариативно. Плюс пять к репутации с Гавром Кузнецом. Штраф. Нет. Нет, наверное, Кир прав. Вип – это сильная штука, да и этот самый коэффициент, которым меня наградили админы. Но не может так часто вести человеку. Найти блуждающий квест в песочнице – это сильно. Ладно, восторгаться будем потом. А сейчас нужно решать, что делать. Как бы я ни откусил кусок, который не проглочу. «Итак, во врагах у нас русалка. Причем не голливудская, а славянская, с нашим колоритом. Я точно знал, что это нежить. Ни добрая, ни злая. Просто девушки, утопившиеся от неразделенной любви. И тянутся они как раз к мужикам в поисках этой самой любви и человеческого тепла. Кузнец попал к ней в плен, когда отдал ей гребень. А русалке ничего нельзя брать и ничего давать, иначе она обретет власть над тобой». Так как пантеон в роли был нашим древнеславянским, то и русалка была отечественного производства. Так, чего боится нежить? Вроде бы серебра. Я покрутил в руках монетку. Нет, не пойдет. Из рогатки что ли ею стрелять? Дороговато будет. Что еще? Травы. Вроде бы был целый набор трав, которые отпугивали нежить. Но я помнил только полынь. И ее точно нежить не любит. Я рванул к бабке травница. Хоть бы эта вредная старуха помогла. С водорослями обещала помочь вне очереди, если соберу десяток одинаковых. Может, ради гавра подсобиты с полынью. Ну, а я не обещаю ей мешок счастья, лишь бы успеть вовремя. До заката часа два, не больше. К бабке Варваре я вошел, вежливо постучавшись. «Добрый вечер, бабушка!» Чуть ли не в пояс поклонился я. Все знали про ее склочный характер. Потому, наверное, на локации и не любили травничество. Но меня Бог миловал. Со мной старушка была более-менее уравновешена. «Снова ты!» Она недовольно уставилась на меня. «Ну чего тебе надо? Опять мусор какой-то принес». «Нет, бабушка, за знаниями пришел». Я опустил голову, приняв самый виноватый вид, какой мог. Простите, что потревожил, но человек в беде, и я вот за советом к вам. Только вы мне помочь сможете. Какой такой человек? Старушка уставилась на меня с подозрением. Как бы участкового не вызвало, я поежился. Да у гавра кузнеца проблемы с нежитью. Работать не может, еле ноги переставляет. Изведет его русалка. Так вот почему Любава такая злая ходит, хихикнула старушка. Так ей надо, пигалица. Вот блин, если у этой ведьмы с любавой терки, то, может, и не захочет помогать. Так помрет Гавр, и как потом деревне быть без кузнеца? Продолжил я наступление. Похоже, проняло. Кузнец в деревне – должность важная, всем нужна и его так просто не заменишь. Это пастуха можно прибить, все равно их двое.